«Трехгрошовая опера» на сцене Московского театра «Сатиры». Знаком вам автор Бертольд Брехт. Он прежде был вам мил. Но докучал вопросом он, Кто богача обогатил? И вы его прогнали вон, Как любознателен был Брехт. А толку что прошли года, И миру истина ясна, Что любознательность беда? Блажен кому? Чужда она. Предприимчивый коммерсант, делец Иеремия Иоаннафан Пичем Открыл заведение, в котором Вся нищая братья Лондона, Все эти несчастнейшие из несчастных, Смогли бы приобрести внешность, Которая тронула бы все более и более Ожесточающиеся сердца своих сограждан. Итак, заведение Иоанна Фана Пичма. Yeah. Whoa. чем? и компании? Пичем? Вы владелец фирмы Друг нищего. Значит меня к вам послали. О! Не будь глух к чужой беде, да? <свят> <свят> вот <свят> это лозунг, это же капитал. У вас, наверное, <свят> целая библиотека таких изречений. Вот. Вот это я понимаю. Откуда у нашего брата возьмутся идеи? Образования у нас нет, а без него дело не поставишь. Ваше имя? Видите ли, господин Пичи, мне с юных лет не везло. Мать у меня была пьянчушка, отец mm -hmm. игрок, предоставленный с детства самому себе, лишенный материнской ласки, отцовской заботы, семейного уюта. Я все глубже скатывался, скатывался в, в болото, болото большого города. И вот вы видите перед собой человека без mm -hmm. средств, жертву собственных страстей. Разбит у оскалы корабль и так далее. Скажите мне, обломок крушения, в каком районе вы произносите эти детские сказки? Не понимаю, господин Пичем. Надеюсь, вы произносите эту речь публично. Видите ли, господин Питчем, вчера как раз произошел неприятный эпизод на хайленд стрит Хайленд-стрит. Я тихо и грустно со шляпой Стал в руках стою себе на углу, тот не мерзавец, Которого вчера застукали Хонни Сэм. Ты имел наглость приставать к прохожим в 10-м районе. На первый случай мы ограничились небольшой взбучкой, предположив, что ты действуешь по неведению. Меня не, меня не Но если ты, осколок крушения, сунешься еще раз, мы пустим в ход пилу, ясно? Так точно, господин Пичем! Но что же мне делать, господин Пичим, Эти господа избили меня до полусмерти, вручили мне вашу визитную карточку. Если я сниму пиджак, увидите, на мне живого места не осталось. Весь в синяках, как щука в пятнах. Снимите. Вот. Но если вы еще не похожи на камбалу, мои ребята были чертовски нерадивые. Оденьтесь. Чтобы вы сказали, если бы лучшую форель из вашего пруда вылавливали соседи. Видите ли, господин Пичем, у меня нет пруда с юных лет не везло мать, такая пичушка Так ладает. вот, лицензии выдаются только профессионалам. Лондон разделен на 14 районов, и всякий желающий нищенствовать в одном из районов должен выправить лицензию нафана Ирими Пичем и компания. Иначе отбоя не будет от всяких там жертв собственных страстей. Господин Пичим, от полного разорения меня отделяют несколько шиллингов, имея при себе два шиллинга и... Двадцать Я... шиллингов. Господин Пичим...